Глава восьмая. Побеседовав с мужем, я вернулась к машине и увидела, что дверь, около которой я стояла, когда в меня влетел телевизор, закрыта, а приобретение тети супруга лежит под наклоном на заднем сиденье и нижней частью упирается в переднее. «Смотри-ка!» — послышался за моей спиной голос Евгения. «Рустя, не дурак!» Захлопнул дверку, сообразил, как разместить дуритель народа и ушел. «Только, Нина Михайловна, вам придется на метро ехать. В минике, кроме водителя, даже мышь не поместится!» Звягина улыбнулась. «Нет проблемы, которую нельзя решить. Степа, тебе не трудно купить бутылочку воды?» Я кивнула, направилась в магазин, а когда вернулась назад... Женя оказался один, решив, что Нина Михайловна уехала на такси. Я дала старательному грузчику на чай, попросила его передать от меня немного денег Рустику, села за руль и направилась в сторону дома. «Я очень аккуратный водитель. Никогда не нарушаю правил, не сажусь за руль в нетрезвом виде, не подрезаю других участников движения». Не лечу на желтый свет, не паркуюсь на местах для инвалидов. Поэтому, увидев гаишника, который велит остановиться, спокойно выполнила у к а з а н и е Меня порой тормозят для проверки документов. Инспектор Ефим Гаврилов, представился мужчина. Что везем? Вопрос удивил, но я ответила. Покупки всякие для дома. На переднем сидении чайник и другие вещи. На заднем телек. «Из-за горы предметов у вас закрыт обзор», — сурово произнёс Гаврилов. «Можете создать аварийную ситуацию». «Смотрю в зеркала», — возразила я. «На пассажирском переднем сиденье запрещено перевозить багаж», — насупился мужчина. «Для этих целей имеется специальный отсек». «Хорошо», — кивнула я. «В следующий раз учту». «За данное нарушение полагается лишение прав на год», — быстро сообщил гаишник. Я заморгала. Похоже, мужчина сейчас говорит неправду. Но можем решить проблему спокойно и дешевле, продолжил инспектор. Я потянулась к сумке. Не обладаю большими суммами, но пятьсот рублей найду. Лишение прав, напомнил Гаврилов. Оно намного дороже обойдется. Три тысячи. Я вгляделась в лицо парня. Стало понятно. Он совсем молодой. Наверное, недавно принят на работу. Старшие товарищи ему ничего не объяснили, а новичок думает, что, стоя на дороге, он живо озолотится. «Не смей давать вымогателю даже копейку!» закричал голос за моей спиной. Я обернулась и увидела чью-то голову, которая торчала... Над спинкой заднего сиденья. В первую секунду на меня навалилось изумление, кто в автомобиле. А башка продолжала негодовать. «Взяточник! Врун! Думал, девушка одна едет, а вот и нет!» Глаза парня округлились, он сделал шаг назад и обрадовался. «Провоз человека в багажнике. Андрей Петрович, идите сюда скорей, вы меня слышите?» Ефим поспешил к патрульной машине. А около моей двери неожиданно материализовалась Нина Михайловна. Но она не успела ничего сказать, потому что к к о н т р и м е н у вернулся Гаврилов в компании мужчины, значительно старше его. «Инспектор Антонов», — представился он, — «нехорошо бабу в багажнике транспортировать». «Данное действие угрожает жизни человека!» «Ваш сотрудник лжет!» — ринулась в бой Звягина. «Посмотрите сами, сзади никого нет!» «Она успела вылезти, пока я за вами ходил!» Начал оправдываться Ефим перед старшим коллегой. «Врет!» — уверенно объявила Нина. «Все нафантазировал!» «Ехала на заднем сиденье!» «Этот мымр сначала меня не заметил...» Начал со Стёпы деньги требовать, придумал, что в багажнике еду. «Брешет!» — негодовал Ефим. «Да что бы я...» В руке Звягиной сам собой с оказался телефон и зазвучал голос Гаврилова. «Лишение прав, оно намного дороже обойдётся. Три тысячи!» «Всё записано!» — торжествующе объявила тётя Романа. «Отправлю в ваш отдел, где разбираются с вымогателями!» Ефим остался стоять с раскрытым ртом. «Езжайте, гражданка!» — махнул рукой Антонов. «Да!» — неожиданно обрадовался взяточник. «Залезайте в салон, покажите нам, как ехали!» «Андрей Петрович, каков штраф за проезд живого лица в отсеке для чемоданов?» «Уймись!» — процедил старший товарищ. «Они врут!» — настаивал на своем Ефим. Нина засмеялась. «Уж так денег хотите, что аж не имется! Элементарно там сидела, чуток телек откинула!» Послышался шорох. Я обернулась, увидела, что телевизор шевелится, и сообразила. Нина ухитрилась заползти за свою удачную покупку. «Ну и ну!» — пробасил Антонов. «И вам там удобно?» «В правилах дорожного движения написано, что пассажиры обязаны ездить со всеми удобствами?» — парировала Звягина. «Ну, такого действительно не припомню», — протянул Андрей Петрович. «А что со взяточником делать собираетесь?» — бросила на стол козырь Нина. «Вот о них много чего в уголовном кодексе сказано». «Гаврилов, вали в машину», — приказал старший напарник. «Да чтоб я еще раз с тобой на смену заступил». «Эй, не слышал? Они труп везут!» — выдохнул Ефим. Мы с Ниной дружно рассмеялись. «Инспектор Антонов, уведите своего странного коллегу!» — попросила я. «То у него люди в багажнике, то мертвецы в салоне!» — прибавила Нина. «Может, юноша того? Выпил? Пусть в трубочку дунет!» «Вон нога!» — закричал Ефим. «Не шевелиться!» «Действительно!» — согласился Андрей Петрович. Послышался шорох. Нина выползла из-за телевизора, а я быстро вышла на дорогу. Мы обе встали около Антонова. «Кроссовка?» — изумилась Звягина. «Там кто-то есть!» — ахнула я. «Ой-ой-ой!» — скорчил рожу Гаврилов. «Вот теперь плакать станете, что пожалели дерьмовые три тысячи!» «Трупешник вам дороже влетит!» «Она шевелится!» — закричала Нина. «А мертвая конечность никогда не двигается!» Потом тетя Романа наклонилась и начала дергать кроссовку, приговаривая. «Эй, ты кто?» «Тетя Нина!» — донеслось из салона. «Откройте другую дверь! Попробую через нее выкарабкаться!» Я бросилась выполнять просьбу «Не пойми, откуда взявшегося пассажира», И вскоре увидела голову Рустика. «Ты как сюда попал?» — зашипела я. «Случайно!» — сообщил школьник, выбираясь из салона. А тетя Нина залезла в б а г а ж шикнула Звягина. «Молчи! Говори, что мы с тобой сидели за телевизором, держали его!» «У вас там еще кто-то есть?» — крикнул Антонов. «Не машина, матрешка прямо!» Нина Михайловна схватила Рустика за левую руку, я за правую. Мы выдернули подростка, обошли миник и продолжили беседу с гаишниками. «Значит, дело обстояло так», — принялась объяснять Нина. «Купили телек и кучу всего по бонусной акции. То, что на переднем сидении, почти даром взяли». «Повезло», — заметил Антонов. «У меня новая квартира по реновации». Много чего надо, да дорого. Где отоварились? Потом объясню, — отмахнулась Звягина. Сзади телек пристроили. Зачем нанимать кого-то, если свои колеса есть? Зря тратить деньги аморально. Умные слова, — восхитился Антонов. Мудрые прямо. Деньги даром не даются. Жаль, многие женщины простой истины не понимают. Впихнули телевизор. «Сами сзади сели, держали его», — вдохновенно фантазировала Нина. «Потом Рустик на повороте свалился. Пришлось мне одной грузу не давать упасть. Доехать могли спокойно, но тормознул Степу ваш сотрудник. Давай тысячи выцыганивать». «Я голову задрала», — все ему высказала вежливо. «А парень вас кликнул». «Правильно?» «Да», — подтвердили мы с Рустиком. «Врут!» — буркнул Гаврилов. «Умолкни!» — приказал Андрей Петрович. «Нина, Стёпа, есть предложение. Давайте дружить. Ефим дурак дураком. Не топите его. Я не видел, что одна в багажнике каталась, а другой на полу валялся. Идёт?» «Ладно», — неожиданно согласилась Нина Михайловна. «Вам далеко ехать?» — продолжал старший гаишник. «Пять минут примерно», — ответила я. Пусть Нина Михайловна сядет к нам. Довезем с почетом, улыбнулся Антонов. И поможем телек в квартиру затащить. Очень мило с вашей стороны, улыбнулась тетя Романа.